24 на следующее утро мы уже забыли о перенесенных страданиях проснувшись я был удивлен что не томлюсь более жаждой и искал тому причину Ручей, который журчал, струился у моих ног, дал мне ответ. Мы позавтракали и напились превосходной железистой воды. Я чувствовал себя снова совершенно бодрым и твердо решил идти дальше. Отчего бы такому убежденному человеку, как дядюшка, с таким находчивым проводником, как Ганс, и с таким сорвиголова племянником, как и я, не достигнуть цели? Вот какие прекрасные мысли рождались в моем мозгу. Если бы мне сделали предложение вернуться на вершину Снафельдс, я отверг бы его с негодованием. Но речь шла, к счастью, только о схождении. «Вперед!» — воскликнул я, будя своим восторженным возгласом древнее эхо земного шара. В пятницу в 8 часов утра путешествие возобновилось. Гранитный извилистый коридор, петляя, представлял собою сложную путаницу лабиринтов и неожиданно заводил в тупики — Но, в общем, главное его направление было на юго-восток. Дядя усердно наблюдал за компасом, чтобы иметь ясное представление о пройденном пути. Галерея шла почти горизонтально, понижаясь не более как на два дюйма через каждый туаз. Ручей мирно продолжал свой путь по узкой галереи. Он представлялся мне каким-то добрым духом, сопутствующим нам в наших блужданиях по кругам земного шара. И моя рука ласкала хладную наяду, чья песенка звучала в лад с нашими шагами. В моем воображении все принимало радужную мифологическую окраску. Что касается дядюшки, он проклинал горизонтальность направления, ибо был поклонником вертикали. Путь, по которому следовал дядюшка, тянулся бесконечно в одном направлении, и вместо того, чтобы спускаться по радиусу земли, дядюшка шел, как он выражался, по гипотенузе но у нас не было другого выбора, и пока мы приближались хоть медленно к центру земли, не приходилось жаловаться. Однако время от времени наклон увеличивался. Ручей журча струился по галереи, и мы вместе с ним спускались в глубины. В общем, и в этот день, и в следующий дорога шла большей частью в горизонтальном направлении и сравнительно мало в вертикальном. В пятницу, 11 июля, вечером, мы должны были позвонить «По нашим расчетам, находиться в тридцати лье к юго-востоку от рек Явика и на глубине двух с половиной лье под землей. Но тут у нас под ногами разверзлась бездна». Дядюшка невольно захлопал в ладоши, обрадовавшись крутизне ее ската. «Вот что нас поведет к цели!» — воскликнул он. «И без труда, ведь выступы скалы образуют настоящую лестницу!» Мы начали спускаться. Я не считал это опасным, так как свыкся уже с подобными упражнениями. К тому же Ганс при спуске так приладил веревку, что исключалась возможность несчастья. Эта шахта представляла собой пробитую в массиве узкую расселину, называемую «взбросом». Она, очевидно, образовалась благодаря сжатию земной коры в эпоху остывания земли. Если она служила некогда выводным каналом для веществ, извергаемых с найфельдс для меня было неясно, почему разрушительные действия вулканических извержений не оставили в ней никакого следа. Мы спускались словно по винтовой лестнице, которую можно было счесть за творение человеческих рук. Через каждые четверть часа приходилось останавливаться, чтобы дать хорошенько отдохнуть ногам. Тогда мы садились на какой-нибудь выступ и, свесив ноги, болтали, закусывали и пили воду из ручья. Само собой разумеется, что ручей ганца обратился в водопад и уменьшился при этом в объеме, но воды в нем все же было более чем достаточно для утоления жажды, впрочем, как только скат становился пологим, ручей начинал по-прежнему тянуть свою песню. В эти минуты в моем воображении рисовался образ невозмутимого охотника за гагарами, тогда как, срываясь каскадами с крутизны ручей напоминал мне моего достойного дядюшку в разгневанном состоянии. 6 и 7 июля мы шли по спиралям этой трещины и проникли еще на два лье вглубь земной коры, что составляло свыше пяти лье ниже уровня моря. Но 8 около полудня, трещина, приняла направление к юго-востоку с более отлогим наклоном, приблизительно в 45 градусов. Отсюда дорога стала ровной и совершенно однообразной. Иного трудно было бы и ожидать. В такой местности и не могло быть никакого разнообразия. Наконец, в среду 15-го мы находились на глубине 7 лье под землей и на расстоянии свыше 50 лье от Снайфельдс. Хотя мы были несколько утомлены, наше здоровье не оставляло желать ничего лучшего, и дорожная аптека еще не раскрывалась. Дядюшка записывал ежечасно показания компаса, хронометра, манометра и термометра, которые впоследствии он думал опубликовать в научных записках о своем путешествии. Поэтому он мог дать себе точный отчет в настоящем положении. Когда он сообщил мне, что мы отошли в горизонтальном направлении на 50 лье, я не мог удержаться от восклицания. «Что с тобой?» — спросил он. «Ничего, я только сообразил...» «Что, друг мой?» «А то, что если ваши вычисления правильны, то мы уже вышли за пределы Исландии». «Ты думаешь?» «Мы можем легко в этом убедиться». Я отмерил циркулем по карте нужное направление. «Я не ошибся», — сказал я. «Мы миновали мы с Портланд, и, сделав... «Пятьдесят лье в юго-восточном направлении находимся теперь под водой». «Под водой», — повторил дядюшка, потирая руки. «Ну, стало быть», — воскликнул я, — «над нашими головами океан». «Да, это весьма естественно, Аксель. Разве каменно-угольные копи в нью не лежат подводными потоками?» «Профессор, конечно, находил наше положение весьма просторным, но мысль, что я разгуливаю под дном океана...» все же меня немного беспокоило. Впрочем, простирались ли над нашей головой равнины и горы Исландии, или же бушевали волны Атлантического океана, ну, какое это имело значение? Только бы гранитные устои были прочны. Однако я вскоре свыкся с этой мыслью, потому что галерея, то прямая, то извилистая, с неожиданными поворотами и обрывами, вела нас все время к юго-востоку и на большую глубину. Через четыре дня, в субботу, 18 июля, мы пришли к вечеру в какой-то просторный грот. Дядюшка вручил Гансу его еженедельные три рейхсталлера, и было решено, что завтра день отдыха.